Глава 23. Всеволод Гришин. На завтраке я пристал к Миле с вопросами о газете. Выяснилось, что она сама толком о ней ничего не знает. В результате на ковер вызван был Платон, который принес мне эту самую газету. Причем выглядела она весьма убого. Черно-белые буквы, уродливый шрифт, четыре тонких листа. Статьи из разряда «Сегодня в нашем городе убили монстра» или «Король московский провел званый обед», типа «Светские новости». В общем, хрень полная. Надо будет выяснить эту тему, а то еще и книгоиздателям заделаться. Но, как мне объяснили, книги в нынешнее время существовали только оставшиеся с древних времен. Система каким-то образом запрещала создавать их. Почему? Очередная загадка. Но после завтрака меня потащили к этому самому скульптору. Да мне уже и самому было интересно, что там за ремесленник такой редкий и полезный. Им оказался тучный мужик под 2 метра ростом, с длинными волосами, собранными в конский хвост и аккуратной бородкой. Он сидел на стуле и что-то мастерил на странном верстаке, напоминающем торговую сферу из храма, но даже сидя он был огромным. Он арендовал здание на краю города, недорогое помещение, но достаточно просторное, хотя мужик уже успел заставить его различными верстаками и стеллажами с инструментами, какими-то жидкостями и неизвестными мне предметами ты сам Демидов пожаловал?» – заулыбался он, когда я вошел в мастерскую. «А вы меня ждали?» – почему-то обратился к нему на «вы». Наверное, из-за его роста он казался мне старше, хотя система говорила иначе. «Все, Влад Гришин, 29 лет. Класс, скульптор, уровень 29. Отношение к вам, симпатия 61%.» К симпатии от незнакомцев я уже начал привыкать, но не от таких кларитных персонажей. Судя по шумихе вокруг него, он популярен как какой-то поп-артист в мое время. Даже перед мастерской очередь собралась, но нас пропустили вперед. Все же я первый советник, а со мной сама княгиня. «Конечно же, да. Наслышан о вас. Сам лично хотел познакомиться», – пробасил он. «Правда на 90%. С этими словами скульптор поднялся и шагнул ко мне, протягивая руку. «Наша охрана взялась за оружие, но я жестом остановил их». Шагнул навстречу Всеволоду и пожал его могучую руку. Ему бы больше класс воина подошел, но никак не ремесленника. «Денис», – представился я. «Всеволод, можно просто Сева», – мягко улыбнулся он. Приятная улыбка, хотя руки сильные, как тиски, но я и не давал слабину. С силой имбы я не уступал этому здоровяку. «Ну и громила, ёпта! Спроси, чем его в детстве кормили? Может, он как засранец камнями питается?» Я проигнорировал имбу, не до него было. «Давай на «ты»,» – предложил я. «Конечно. А я тебя, Денис, не так им представлял». «Хех, взаимно», – улыбнулся я. «Так каким же я должен быть?» «Ну, я думал, ты лет на шестьдесят выглядишь, а тебе и тридцати не дашь. Хотя я слышал, что древние живут очень долго, но не думал, что так хорошо хранятся». «У нас есть свои секреты», – ответил я. «Расскажи о себе, Сева, что за класс такой, чем вообще занимаешься и может быть полезен. Может, выпить хочешь? Я недавно отличный самогон запустил в производство». «Спасибо, Денис, но я не пью. Мешает работать, понимаешь, а я люблю свое ремесло, а вот покурить можно». После этих слов здоровяк достал две сигареты и протянул мне одну. Сначала я хотел отказаться и предложить ему свою, но заметил, что они у него какие-то необычные. Я принял угощение. Мы закурили, и скульптор достал еще один предмет, что-то вроде наперска. Он поставил предмет на стол, что-то нажал, и тот начал втягивать в себя весь дым, что исходил от сигарет. «Я называю его дымовенком», – улыбнулся Всеволод. «Давно еще изобрел на досуге. Много дыма он не впитает, но на пару сигарет хватает, а затем перезарядка идет». «Хм, здорово, а что за куриво такое? Вкус был необычным, не похожим ни на одну сигарету. Разве что на электронку из моего времени. Приятный холодок, немного сладостей, кислинки, фруктовый запах». «А, это, да просто добавил вкусовой эликсир в табак. Ерунда, хотя мне нравится». «Мне тоже», – соврал я. Для разнообразия, конечно, интересно попробовать, но мне ближе классика. «Так что о ремесле расскажешь?» – повторил я свой вопрос. «Ну что могу сказать о нем? Все предметы и создания, что связаны с магией, могу изменить, улучшить или вообще уникальный артефакт создать. Но это уж слишком сложно. Больше люблю переделывать существующие. Что-то вроде инженеров получается? Не совсем. Инженеры в основном работают с механической частью. Да, система пустила свои корни во все законы физики». Инженеры опираются на них. Я же работаю в основном как раз с материей системы. И как же ты можешь поменять артефакты? Да почти как угодно. Допустим, у артефакта телепортации могу увеличить дальность, но все имеет и обратную сторону. Человек будет сложнее переносить такую телепортацию, мутить будет несколько минут, голова болеть, возможно даже потеря здоровья и получение дебафов. Можно этого избежать, но придется раздобыть и потратить редкие ингредиенты. Ингредиенты найдем, если что. «Не сомневаюсь. Я именно поэтому и хотел с тобой встретиться. Наслышан, что ты своих целей добиваешься любой ценой, а для меня в радость выполнить сложную задачу и поработать с редкими материалами, которые большинству заказчиков не по карману», – признался Всеволод. «Хорошо, давай тогда обсудим, какие артефакты ты сможешь улучшить и что для этого нужно». «Конечно, что вам нужно?» «Ну-ка, разойдитесь. мило, отойди, пожалуйста». Я призвал засранца прямо посреди мастерской, благо помещение позволяло, даже немного места над головой питомца осталось. Хм, неплохой экземпляр, буркнул без особого энтузиазма мастер, посмотрев на моего голема уже восемнадцатого уровня. «Ты охуел? Да я тебе!» Разозлился засранец и шагнул к мастеру. «Тихо ты! Если не будешь слушаться, отдам тебя Пантелеймону, смогон будешь варить», – пригрозил я. «Пиздец!» Недовольно буркнул тот, но больше никого не пытался убить. Люб... Любопытненько. Довольно агрессивный, как для ручного питомца. Но при этом интеллект развит неплохо, даже говорить может. Это большая редкость. Я бы даже сказал, что этот питомец по-своему уникален. А уж я много големов повидал. Можно его улучшить как-то? И как именно? Уточнил я. Конечно можно. Это творение почти полностью состоит из системной магии. «Я могу сделать его сильнее, увеличить инвентарь, живучесть, могу даже конечность изменить, ну и характер подшлифовать, будет менее своенравным и не таким агрессивным». «Не, характер оставь, а вот все остальное, что по деньгам?» Хм, задумался Сева, оценивающе глядя на голема. «Уровень не так высок, думаю, тысяч в пятьдесят уложимся». «Нормально, его отозвать или так оставить?» «Лучше отозвать, боюсь, он тут все разнесет мне, когда его хозяин уйдет» времени пару дней займет. Мне еще по рынку нужно пройтись, глянуть, какие материалы тут имеются. Возможно, некоторых будет не хватать, я тогда свяжусь с тобой». Я кивнул, затем призвал застранца обратно в артефакт и передал его скульптору. «Вот еще вещица. Можно тут увеличить прочность и время восстановления?» – спросил я, протягивая мастеру амулет Красного Барона, который поглощает тысячу урона, затем долго восстанавливается. «Да, конечно», – буднично ответил тот. Только мне нужно еще два таких. Они не слишком часто встречаются. «Угу, я больше таких не видел», — согласился я. «Но могу в небесном храме посмотреть». «Там все есть», — кивнул мастер. «Если принесешь, сделаю за десять тысяч коинов». «Постараюсь», — согласился я. «Вот только небесные монеты трудно достать». Хм, «У меня есть пара штук, на черный день, так сказать». «Правда, ноль опа «Опа, кто-то заврался, похоже». «Всего пара?» — уточнил я. «На продажу, да, пара». «Правда, 90%. вот «Вот так-то лучше. Интересно, сколько у него монет на самом деле?» «И какова же цена?» «Семьдесят тысяч за один». «Как бы немного виновато ответил Сева». «Сева, это даже для звени города много, а у нас не самый бедный город». «Хорошо, продам без наценки. Шестьдесят тысяч». «Предложил он, нахмурив брови». «Отношение к вам не изменилось. Сработал параметр харизмы». «Ух ты, а вот это интересно». «Ладно, не буду дожимать, а то еще обидится». «По рукам», — согласился я. Затем повернулся к Миле, ходившей все это время по мастерской и с интересом рассматривающей все вокруг. «Что там с защитными артефактами и осадными орудиями? Новые заправщики справляются? Может, нужно увеличить прочность купола и объем маны?» «Да, это не помешает», — кивнула она. «Дорого обойдется», — уточнил я. «С деньгами пока все не очень хорошо». Все ушли на снаряжение девочек и закупку ингредиентов для нового комплекта брони имбой. Алкогольный бизнес приносит деньги, но пока что не очень большие, да и требует некоторых инвестиций. А доход едва перекрывает зарплату рабочих. Налоги в казну идут, но и эти деньги я не могу тратить по своему усмотрению». Посоветовавшись Сумароковым, мы решили обновить снаряжение бойцам, а также выкупить для них артефакты развития, если получится. Все же качество войска здесь решает больше, чем количество. «Ну, — задумался Сева, — сначала мне нужно взглянуть, с чем буду работать. Но ориентировочно тысяч сто нужно, не меньше. У меня от удивления даже брови приподнялись. Это с учетом всех материалов и заправки артефактов. Но я слышал, у вас заправщики свои, да и материалы многие могут на складе найтись. Тогда цена раза в два, а то и три меньше станет. Говорил он это как-то без особого энтузиазма» как будто занимается такими вещами каждый день, хотя наверняка так оно и есть. Но ведь скульптор сказал, что любит это ремесло. «Хорошо. Мила, не могла бы ты подготовить артефакт? Найди всех управляющих или кто там за них отвечает. Пусть подготовят все. И заправщикам скажи, чтобы выходной взяли. Пусть ману подкопят, заливать придется заново». Девушка странно на меня посмотрела, но все же кивнула и выполнила мое поручение – Думаю, она догадалась, что я хочу просто от нее избавиться. Она забрала половину стражников с собой, остальных я сам отпустил после ее ухода. Хотелось поговорить наедине с этим мастером. «Слушай, Сева, у меня для тебя есть особый заказ». В глазах ремесленника наконец появилась искра интереса. «Слушаю», – протянул он, – «что ты знаешь о ядрах? Те, что в эпицентрах хранятся, слыхал такую байку, но никогда их вживую не видел, так что не верю, что они и вовсе существуют». Печально выдохнул он. «А если я скажу, что у меня есть одно?» «Правда?» — голос здоровяка аж вздрогнул. «Сможешь его улучшить? И сколько это будет стоить?» «Да пусть мне система все уровни обнулит. Я сделаю, что смогу!» Загорелся он неподдельным интересом. «Мне и денег не нужно. Дай взглянуть только на это божественное творение!» «Правда, на 99%. девять «Ого! А ведь не врет!» Но все же нужно с него взять клятву, артефакты не из дешевых, вдруг украдет или лишне кому взболтнет. Хорошо, только сначала возьму с тебя клятву. Ты никому не скажешь о ядре и его наличии у меня, никому не покажешь, не украдешь, не сломаешь. Безобидно так нужно. Да какие обиды? Не проблема вообще. Клянусь системой. Сева произнес клятву, держа в руках собственный артефакт тот, как обычно, растворился, А я увидел системное сообщение перед глазами, подтверждающее, что клятва принята. После этого я достал артефакт из инвентаря. Глаза скульптора, едва его череп изнутри не раскололи, так увеличились от удивления. На его лице застыло изумление в чистом виде. Атеист, увидев бога, так не удивится, как удивился Сева. Затем он упал на одно колено, преклонил голову и сложил руки вместе перед своим лицом. Я видел уже такой жест у религиозных фанатиков системы. Не знал, что этот здоровяк один из них. О, великая система, так это правда? Спросил он дрожащим голосом, поднимаясь с колена. Про ядра, конечно, правда. Да вы древние и правда святые. Прости, я раньше думал, что вы обманщики и почти не отличаетесь от остальных людей. Но вы и правда. Прошу прощения, Денис, моя вера была недостаточна. Да успокойся ты, все хорошо, я не в обиде. На здоровяка жаль было смотреть. Из устрашающего вида амбала он превратился в беспомощного младенца, такой же растерянный и так же напуган. «Я... мне... это огромная честь, Денис! Я так счастлив, что смогу с ним поработать!» Я молча протянул ядро мастеру, но тот продолжал растерянно смотреть то на меня, то на него, вот уж не ожидал такой реакции. «Можно?» – уточнил он. «Конечно, тебе же с ним работать!» Тот взял ядро и, наверное, целую минуту пялился на него, не отрывая восхищенного взгляда. У него даже слезы на глаза накатились. Чфу ты, что за отвратительное зрелище!» – проснулся имба. «Здоровый дядька, а я распустил!» «Кто бы говорил, ты таким же был, когда я согласился гарем создать!» «Нет, ну это другое! Гарем – это святое, ёпта!» «А для него система святое!» «Так что, сможешь его улучшить?» – спросил я Севу. «Улучшить? Но это же само совершенство. Я столько энергии никогда не видел ни в одном артефакте. Даже в самых лучших городских реликвиях. А возможности? Да оно может почти все. Только это мало кому доступно. Система будто не для людей его создавала, а для богов. И все же, если постараться, я бы хотел еще больше увеличить объем, а также скорость восстановления его маны. Объем увеличить не обещаю, как и восстановление, но... «Что?» – не выдержал я паузу собеседника. «Здесь очень запутанный путь передачи энергии. Человек может ее использовать, но расход увеличивается в десятки, если не в сотни раз». «Хм, это я как раз заметил. На восстановление пяти сотен моей маны уходит несколько тысяч единиц маны ядра. Ты можешь это исправить?» – спросил я. «Обещать не буду, но думаю, да». «Только нужны редкие материалы. Некоторые у меня есть, некоторые можно на рынке найти. Но вот один... В общем, он слишком редкий. Если и найдешь где-нибудь несколько грамм порошка, будет тысяч сто стоить, если не больше». «Что за порошок?» – уточнил я. «Черный порошок из рога Тантука. Это такие редкие...» «Не продолжай», – прервал я Севу. «Порошок есть, когда сможешь начать?» «Да хоть сейчас! Мне уже самому не терпится!» – возбужденно ответил он.